Глава 33. Доказательство. Глядя на расторобного претендента, другие провалившиеся члены клана горьконы вздыхали. Казалось, что они очень завидовали хорошо сложенному молодому человеку, стоявшему перед Сеояном. Сеоян прищурился, изучая молодого человека перед собой. Даже при том, что он не знал всех членов клана, у него имелось представление о человеке, стоящем перед ним. Если ему не изменяла память, то молодого человека звали Сео Кэ. И он был подручным первого старейшины. Как правило, он следовал за Сео Нином, словно маленький прихлостень. Когда Сео Яну тратил свою силу, то Сео Кэ никогда не показывал к нему хорошего отношения, а вместо этого предпочитал издеваться над ним. Вспомнив былые времена, юноша недобро усмехнулся. Обернувшись, он увидел улыбку Дай-Эр, Умнувшись в ответ, Сио Ян кивнул. «Хорошо, я принимаю». Увидев лёгкость, с которой Сио Ян принял вызов, Сио Кэ почувствовал неуверенность и страх. Испуганно сглотнув, молодой человек уже начал сожалеть о своём безрассудстве. Несмотря на свои сомнения, Сио Кэ уже не мог отступить и должен был уйти до конца. «Нет такого способа, позволяющего преодолеть четвертый этап за один год». «Это просто невозможно. Держу пари. Этот парень всех надул и применил на экзамене какую-то хитрость. Я точно смогу его одолеть!» Мысленно подводрив себя, Сио Се Кэ улыбнулся. «Тогда я проверю, насколько силён Сио Ян Бьяо Ди!» Сио Ян улыбнулся и ничего не сказал. Встав, он пошёл к центру тренировочной площадки, и Сио Кэ последовал за ним. Наблюдая спокойствие своего противника, у Сио Кэ ёкнул сердце, и... И он больше не чувствовал уверенности. С натянутой улыбкой он шёл с негнувшимися ногами. Пристыдные взгляды всех зрителей были сосредоточены на этих двоих. Сяо Жан, вытиравший с себя осадки чая носовым платком, напряжённо стоял всё в центр площадки. Честно говоря, не только молодое поколение Кона сомневалось в достижении его сына. Даже сам Сяо Жан не до конца поверил в это. Это было не из-за отсутствия веры в своего сына, А скорее из-за того, что результат сына был слишком уж фантастическим. Даже 4 года назад он не смог бы продемонстрировать столь ужасающий быстрый прогресс. Из-за того, что результат был слишком уж невероятным, многие сомневались, предполагая применение какой-то хитрости или обмана. По независимо от кого было ли это достижение Сеояна обманом или реальностью, независимо от того, верили ему или нет, предстоящий поединок Расставит всё по своим местам и даст все необходимые ответы. У сидящих по соседству с главой старишин участилось дыхание, а руки крепко жимали в отвокотный кресел. А сбитые из толку они напряжённо вглядывались в площадку. Все с нетерпением ожидали поединка, который должен был развеять все их сомнения и показать истинную сущность Сеояна. «Он точно мошенник!» — сердито шептал Сеонин. «Это не может быть правдой!» В смятении кусало свои губы Сяо Мэй. Она никак не могла предположить, что молодой человек, переживший ранее ужасное падение, сегодня покажет столь ошеломительный результат. Сяо Ян и Сяо Кэ, стоявшие на тренировочной площадке, закончили обмен ритуальными жестами и, переглянувшись, изготовились к битве. Обе руки Сяоке были приподняты вверх, и свет даоки начал обрачиваться вокруг них. Глубоко вздохнув, Сяоке сильно толкнулся о от землю и помчался на Сяояна. На поединках низкого уровня не демонстрировалось сложных техник, и они, как правило, состояли лишь из простых атак. Гвадань рассекающая горы. Быстро собрав даоки, правая рука Сяоке быстро понеслась к груди Сяояна. Гвадань рассекающая горы. Это техника жёлтого ранга среднего уровня, которая была доступна только членам конна с пятым этапом и выше. Порыв ветра сдул пряди волос лица Сеояна, открыв угольно-чёрные глаза. Сузив глаза, юноша наблюдал за приближающейся рукой. Когда рука уже практически коснулась его плеча, он плавно скользнул влево. После года суровых тренировок его реакция стала невероятно быстрой. С помощью лишь одного шага Сеоян мог уклониться или избежать атаки Сяоке. В то же самое время, слегка скрутив своё тело, он потянулся своей рукой, как будто пытаясь сорвать лисдеева к плечу Сяоке. Рука, крушащая камни. Рука, крушащая камни это техника жёлтого ранга, низкого уровня, которая была доступна новичкам с третьим этапом. Пак! С глухим звуком рука Сяояна ударила противника в плечо. В результате Чего румяное красное лицо Сио Кэ побледнело. Хрюкнув, он медленно отступил на несколько шагов назад, после чего его ноги подкосились, и он упал на землю словно куль. Все ошеломленно замерли, ведь поражение Сио Кэ доказывало очень многое. Силаян, одолевший своего противника, сила с одного удара, скучающий качал головой. Подобный противник не представлял никаких проблем для него. Он даже не использовал и половины своей силы, не говоря уже о взрыве Октана. Разумеется, в отличие от скучающего юноши, все зрители были потрясены. Многие из них медленно закрывали глаза, потому что Сио Ян должен был быть по крайней мере новичком седьмым этапом, чтобы так легко одолеть Сио Кэ, который был на шестом этапе. Таким образом, чудовищный прогресс Сио Яна был подтвержден. Это было правда. преодолел четыре этапа всего за один год. Его достижение было не чудом, а чудом в квадрате. Сидевший в отдалённой отже село Жан облегчённо выдохнул, поскольку огромный камень только что свалился с его души. И правда, седьмой этап